Глава шестая. Сочинять приходилось на ходу, и капитан снова глянул на доктора, мирно беседовавшего с Кристиной. «Проклятие!» тихо пробормотал далок. «Я тебе не верю, рянец. И заоры не поверят этому жалкому оправданию». Поправил свой головной убор пират. «Эй! Говорю же, что была поломка, верно, сап?» Он кинул взгляд на каранца. Пес рыкнул, Согласно кивая головой, и глаза его хищно сощурились. «Почему связь до сих пор не восстановлена?» Продолжил допрос Барк. «Заканчивается ремонт. Докупим нужные детали, Саб закончит установку и регулировку системы». Твердо выдал Шейн, придавая своему голосу небрежности. «Не верю я тебе!» Барк поднялся со своего места, стряхивая с плаща песок. «Я буду отвечать перед Заури, когда связь будет восстановлена, Барк!» «Они перед тобой!» Капитан поднялся следом, глядя на пирата глазами, которые так не кстати снова принялись наливаться цветом. Нужно было возвращаться на путник. Задержались они тут. «И ты ответишь, арянец, твой кораблик не поднимется в небо Берила, пока нас не удовлетворит твой ответ. И пески зандала станут вашей могилой, если он нам не понравится, капитан». Барк вышел из-за стола и покинул дымное помещение бара. Стоило пирату исчезнуть из вида, Даллок развернулся к Каранцу. «Сап!» «Я понял», задумчиво проворчал пес. «Сап!» Шейн допил вино из своей кружки, затем грубо кидая ее на исцарапанный стол. «Я думаю, капитан!» Каранец поглядел через все заведение на Торна и девушку. «Пока они в некоторой безопасности, если не вздумают подойти к ним». Но это, конечно же, неизбежно. Доктор уже тянул Кристину к их столу. «Я не могу просто так взять и заявить Зауре, что подбил клан Фансии напасть на один из его прибыльных объектов», — проворчал капитан. «Он с Гелеадора имеет достаточно много и не должен знать, что я там ошивался. Что мы там оба ошивались, Сап. «Почему Саппер вообще там оказался?» — прозвучал голос Кристины у капитана за спиной. Шейн сердито обернулся, натыкаясь на девушку. Ухмыляясь, рядышком стоял Торн. «Расскажи ей, Кап!» Ухмылка Алайна стала еще шире. «Я его продал», — проговорил Шейн по слогам, прямо в раскрасневшееся лицо Кристины. «Что?» — пахнула девушка, не веря своим ушам. «Ты продал своего собственного друга?» «Сапер!» — теперь Кристина повернулась к псу, и тот задумчиво почесал лохматую шею. «Нам нужны были детали для путника. Другой идеи не было, а нужно было спешить», проворчал Каранец. «Вы все чокнутые! Кристина обвела их компанию пальцем. «Точно, точно!» Даллок внезапно задумался, разглядывая девушку так, словно видел впервые. Он отключил связь, не позволяя никому отследить их местоположение, когда вытаскивал сапера с Гелиодора а потом попросту забыл включить ее обратно. «Зауре понадобится доказательство того, где носила путник». Капитан закусил нижнюю губу, обходя Кристину кругом, при этом словно ненароком толкая плечом Торна. «Мы еще обсудим твои изыскания в области психологии, доктор». Кинул ему сердито Шейн, возвращаясь к главной проблеме. «А если сказать Зауре, что мы совершали аварийную посадку, м? Команда вопросительно глядела на него разноцветными глазами. «Ладно», — махнул капитан, поясняя свою мысль. «Аварийная посадка. Потому и вырубили связь. Не хотели, чтобы кто-нибудь знал». «Мы и так не хотели этого кап», — вторгся в его размышление Торн. «Сектор тишины», — Даллок развел руками в ободранных перчатках. — иронически скривился Алайн. «Нас отнесло туда, вот и присели на одну из планет. Как только подлатали путник, улетели... Я просто забыл включить систему связи». «Угу, так он и поверит, что это не ты шумел на Гелиодоре, хмыкнул Торн. «Да!» — выкрикнул Шейн, выходя из себя. «Доказательства», — едко протянул доктор. «Да вот, вельтийские ревуны, они перед вами!» Капитан ткнул в девушку пальцем. Кристина зло убрала его руку. «Что еще ты задумал?» Возмутилась она. «Я в твои игры играть не собираюсь». «Еще как собираешься, девочка!» дала окинул ее беглым взглядом с головы до ног и распорядился. «Сап, отведи эту земку на корабль. А ты, доктор, прикупи что-нибудь из одежды». «Она женщина, кап. Как ты собираешься это провернуть, скажи на милость?» Продолжил усмехаться Торн. Ты прекратишь ухмыляться, когда узнаешь, что на путнике блокатор. Я даже не могу связаться с проклятым Би. И если я не докажу, что мы были в тишине, ты будешь лечить деградантов. На зандала до конца своих дней. Хрипло с последних сил, сдерживая себя, процедил капитан. Нет, мне это определенно не нравится. Алайн снова накинул свой капюшон и стал пробираться к выходу. Эй! Окинул его Шейн. «Штаны! Торн, ты меня понял?» Доктор коротко кивнул, пряча лицо под серой тканью накидки и вышел под ночное небо Берила. «Шейн!» – зло отозвалась Кристина, стоило Каранцу мягко, но настойчиво подтолкнуть ее к выходу. «Мы не договорили!» Сапер продолжал увлекать девушку за собой, и ей оставалось только тихо проклинать всех вокруг. Понимая, что привлекала все больше внимания, Кристина утихла лишь с обидой шмыгая носом. Пес провел ее каким-то обходным путем, и они достигли путника, блестевшего поцарапанным бокам, гораздо быстрее их дороги к бару. Кристина взбежала по трапу, поднимаясь на борт. Каранец проследовал за ней, закрывая за собой входной люк. Теперь она могла обернуться к нему и накричаться от души, что девушка и сделала. Кристина размахивала руками и обзывала капитана, как только могла позволить себе ее разгневанная фантазия. Когда же энергия и злость исчерпала себя, Девушка бессильно уселась на металлическую решетку пола и заплакала, пряча лицо в пыльных ладонях. Сапер терпеливо и участливо выслушивал ее тираду. Иногда кивал согласно, иногда его уши прижимались к лохматой голове, и он урчал тихонько, удивляясь воображению гости. Затем пес сел рядышком с девушкой, выпрямляя свои огромные ноги в высоких сапогах. Коранец положил на них свои лапы и, поворачивая Кристине голову, серьезно поглядел на нее. «Ты выговорилась, это хорошо. И ты прекрасно справилась». «О чем ты?» — всхлипнула девушка. «Даже в приступе гнева и обиды ты в первую очередь думала о безопасности. Причем не только своей. Ты думала о команде. Я доволен, Кристи. И капитан, несомненно, доволен тобой. Считай, что один бой ты выиграла». «Я не понимаю». Девушка вытерла лицо краем грязной майки, теперь растерянно глядя на пса покрасневшими глазами. «Всему свое время, Кристи!» Сапер поднялся, поправляя тяжелый пояс, на котором крепились две кобуры. Он протянул Кристине лапу, помогая подняться. «Я чувствую себя такой глупой, бесполезной, бессильной! Мне хочется кого-нибудь поколотить!» Кинула ему девушка и тут же услышала, как хрипло рассмеялся Каранец. «Я ненавижу твоего капитана! Чего ты смеешься?» Она сердито принялась чесать плечо, пока оно не покраснело. «Спасите ее кто-нибудь от этой грязи! Еще немного, и она убьет ради ванной». Конечно, в каюте был душ, но у нее не было и клочка чистой одежды, чтобы скинуть свою, грязную. Хотя Кристина уже согласна была ходить мокрой и мыться не разуваясь. «Кристи, я тебе скажу, но я тебе этого не говорил». Сапер склонился к девушке, изображая, что делится страшной тайной. «На путник невозможно поставить блокатор. По крайней мере, Гаен Заури не обладает такими технологиями». «Тогда как же?» Кристина оторопела, указала рукой куда-то в сторону выхода. «Как же? Зачем же? Он же...» «Блокатора нет. Нас просто перестреляют, если мы не дадим достойного ответа удовлетворяющего Заури! Невозмутимо пояснил Каранец. «Это ты меня сейчас так утешал?» — возмутилась девушка. «Я пытаюсь сказать, что капитан искал повод, чтобы оставить тебя на борту, и при этом не потерять своего, так сказать, лица». «Да ну!» — вздохнула Кристина. «А мне показалось, он свою задницу выгородить хотел». «Тогда бы он сказал, что был на кармане зала в момент его гибели, и бортовой бии явился бы прекрасным доказательством Кристи». «Просто позволь капитану сыграть свою роль. Поверь мне, он не даром наш капитан. Он знает, что делает». Кристина недоверчиво сощурилась и нервно всхлипнула. «Знает, что делает?» «Вот бы еще и она знала». Но они грозили ей новой одеждой, и этого для начала было больше, чем достаточно. «Еще бы поесть». Девушка резко развернулась, чтобы идти к своей каюте, но в глазах потемнело. Она помнила, как падала, упираясь в мягкую грудь сапера, а затем все оборвалось. Очнулась Кристина в медотсеке, под угрюмое ворчание каранца. Она лежала на койке, а рядом стоял Торн, глядя на свою руку. На нее было надето что-то вроде перчатки, напоминавшей девушке руку робота. Лицо доктора освещалось мягким голубоватым светом, видимо, на этом приборе был установлен экран. Что он делал? «Очнулась? Молодец!» Алайн подался вперед и склонился к пациентке. «Открой рот, Питта!» Девушка оторопела подчинилась, и легко провел указательным пальцем перчатки по внутренней стороне ее нижней губы, немедленно разворачивая ладонь к себе. Кристина успела разглядеть на ней включенную панель. «Что вы делаете?» Она села на койке, упираясь спиной в стену. «Что это такое?» «Это?» Торн повернул к ней руку. «Это анализатор». «Удобная штука. Пока ты была без сознания, я взял пробу крови. Сейчас мне нужна твоя слюна». Кристина поморщилась. «Теперь ее изучали как зверушку?» «И только посмотри», — обратился Торн к сидевшему на табурете Каранцу. «Регенерация почти нулевая. Из раны до сих пор сочится кровь». «Моя вина», — Сапер глухо рыкнул и потупил взгляд. «Скелет совсем слаб. Как ты выжила вообще?» — воскликнул Алайн. «Сап, тебе повезло, что Питта жива осталась. Гляди, одни синяки!» На шее Кристины и в самом деле красовался большой синяк, как и под майкой, включая ожоги. «Стоп! Как этот доктор об этом узнал?» «Я обработаю раны и должен буду провести более тщательные анализы. Позволь мне сделать все толком, ладно?» — сверкнул улыбкой Торн. «Твой организм не привит ни от одной нашей болезни». Боюсь, что необдуманная инъекция в таком случае может привести к летальному эффекту. Чтобы лечить тебя в дальнейшем, я должен знать, кто ты. Алайн очаровательно улыбнулся. Лечи ее скорее, Торн! Вошедший капитан нахмурился. И определи наконец, что из еды ей можно. Я не собираюсь тратить время зря. Делай свое дело. Я это и пытаюсь сделать. Не отвлекайте меня! нетерпеливо проворчал Торн. Убирайтесь отсюда оба! Или осмотр затянется до вечера. Стоило мужчинам покинуть отсек, доктор вернулся к своему занятию и, надо сказать, не без удовольствия. «Вас это развлекает, да?» мрачно поинтересовалась Кристина, стягивая майку и подставляя спину. «Еще бы!» честно признался Торн, занимаясь ее ожогами. «Моя компания, знаешь ли, не располагает к особому развлечению. Как называется твоя планета, Кристи?» «Земля». «То есть вы зовете Землю, на которой живете... Земля?» А Лайн приподнял светлую бровь. «Угу. Плоховато у вас с воображением, видимо». Девушка пожала плечами. Ранное запекло нещадно, и она стиснула зубы, чтобы не вскрикнуть, хоть слезы и навернулись на глаза. «Извини». Торн похлопал пациентку по плечу, видя, как она дрогнула, стоило ему приложить свою мазь к местам ожогов. «Печет, я знаю. Но потом онемеет, и ничего не почувствуешь». «Может, мне все-таки стоило помыться перед тем, как вы их обработаете, а?» – спросила Кристина, поворачивая голову в сторону доктора. «Нет, не нужно, чтобы вода попадала на рану. На путнике она проходит особую обработку, и это может вызвать нехорошие последствия», – пояснил Алайн. «Я скрою их под водонепроницаемой повязкой. Можешь не волноваться особо». «Спасибо», – вздохнула Кристина. «Пожалуйста, твоя одежда в каюте». «Пока ты будешь приводить себя в порядок, я определю, чем тебя кормить». «То есть, что ты можешь есть?» — поправил себя Торн, видя, как Кристина поджала губы. Девушка снова натянула рваную майку и встала на ноги. Доктор не удержался и снова провел сканером перед нею. «Форма жизни не распознана», — прогнусавил динамик. «Что?» — удивилась Кристина, глядя на прибор. «Да мы с вами одинаковые!» «Ты была бы очень удивлена, поверь мне!» Торн многозначительно улыбнулся и прошел мимо девушки, снимая с руки анализатор. «У тебя их три, что ли?» — возмущенно проворчала Кристина. «Нет». Алайн усмехнулся, расслышав ее из другого края отсека. «Может быть, как-нибудь расскажу, покажу?» Со слухом у точно все в порядке. «Космический доктор строил ей глазки?» Кристина едва не застонала и скривилась. Сейчас только этого не хватало. Но что же он имел в виду?